Глава 67. С трудом открываю глаза. Голова болит, перед глазами пляшут чёрные мушки. «Мило!» — кричит мой травмированный мозг. И я моментально открываю глаза и принимаю вертикальное положение. Самолет. С удивлением понимаю, что я не в аэропорту и даже не на земле. «Ох ты ж, мы летим!» Прилипаю к иллюминатору, рассматривая облака и большое крыло самолета. «Но как? Мы ведь с Милой не сели на рейс?» «Или сели?» Но где тогда остальные пассажиры? Салон пустой и очень странный, совсем мало мест. Тру виски руками, пытаясь понять происходящее, словно я оказалась в каком-то фильме, где стирают память и происходят фантастические вещи. На миг даже появляется мысль о том, что все вокруг не по-настоящему, происходит только в моей голове. Ох, больно, я себя ущипнула, а то мало ли. Пора заканчивать фильмы смотреть, реальность с вымыслом смешиваю, и где же моя дочь? «Как думаешь, мама проснулась?» Тут в салон заходит. «Мило!» — облегченно вскрикиваю и подбегаю к ней. Я так испугалась. Беру у ребёнка на руки, все мое внимание сосредотачивается только на ней. Какое счастье, что вот она рядом. А то у меня в голове как раз восстановилась хронология событий, в том числе и происходившая возле туалета. «Мамочка, отпусти, задушишь», — говорит смущённо дочь. «Не могу, я так счастлива, что ты здесь, рядом, невредимая. Но как мы сюда попали?» Выражаю вслух свои мысли. «Это я виноват, прости. Нужно было как-то по-другому. Не столь радикально, но я боялся, что ты будешь кричать или в обморок упадешь. Поднимаю глаза на говорящего. Это тот самый мужчина, что подсматривал за нами в магазине. Кепка, усы, бородка. Только очки снял». «Так я и отключилась?» Замечаю справедливо, не спеша соглашаться с мозгом относительно личности, стоящего передо мной. «Да, но я контролировал процесс». Он пожимает плечами. «Жарко очень, пора расчехляться, пожалуй». Добавляет и издирает с лица растительность, а потом смотрит в ожидании на меня. Ставлю Милу на ноги и подхожу к мужчине. Медленно подношу руку к его лицу, провожу по коже. Теплый, живой, невредимый. «Знаешь, сейчас самое время мне снова отключиться, но Марго подготовила мое подсознание к тому факту, что ты никуда не делся», — произношу наконец. «Марго?» — удивляется он. «А она тут при чём?» «Вы виделись?» «Да, она пришла попить чай», показала новостной репортаж, где арестовывали тех, кто тебя подставил, а потом потребовала вернуть деньги, которые тебе дал Константин. «Вот стерва», — он усмехается. «Они оба хороши. Киваю и делаю шаг назад. И не только они. Вместе с радостью в моей душе справедливо поднимается обида. Я ведь считала, что все. точка невозврата пройдена, мне было больно. Слишком больно. Простишь меня?» Алекс правильно понимает мой жест. «Обещаю, теперь точно, больше никогда». Встречаюсь с ним взглядом, мне становится смешно с самой себя. Ведь этим глазам я прощу практически все, даже осознавая, что его очередное обещание может быть нарушено. или лишь только потому, что они живут, существуют, не канули в лету. «Не верю», — качаю головой и ловлю разочарование и боль на лице Маркелова. «Но прощаю».